Глава шестая. План действий. На каждое действие есть равная ему противодействующая критика. Постулат Харрисона. — А теперь, Лео, звони майору и скажи, что нам известно имя жертвы, и мы готовы его озвучить, — скомандовал монах. — Не Недаром, разумеется, — добавил он. — Лады, я выловлю его звякну, и ты бегом к Пушкину. «Не опаздывай, у нас будет четыре с половиной минуты!» «И нет, Лео, так не пойдет», — ухмыльнулся монах. «Ты упускаешь одну важную деталь, диктуем мы. Так что четыре минуты или десять решает не он, понял?» «Через два часа у Митрича в Тутси. «То есть?» — он посмотрел на часы в пять. «Точка!» «Ты думаешь?» «Уверен!» «Не рохай, Лео. Правда, на нашей стороне. Гнем свою линию и берем быка за рога. Противник должен нас уважать. Это я тебе как...» «Знаю, знаю!» — перебил Добродеев. «Как скромный бродячий волхв с детективными способностями». «Увы, уже не бродячий», — сказал монах. «Перебродивший. Звони». Добродеев потыкал пальцем в айфон. Друг гипнотизировал его взглядом. «Привет, майор!» – бодро сказал журналист, и монах одобрительно кивнул и показал большой палец. «Так держать, потверже!» «Есть разговор! У нас... Мы тут с Олегом подсобралась кое-какая информация по второй женщине. А Откуда знаю? У нас свои источники. Ага, у памятника!» Добродеев посмотрел на монаха, тот замахал руками и показал кулак. «Не получится, майор, разговор долгий, ждем тебя у Митрича через два часа, то есть э -э, в пять. До встречи!» Не дожидаясь ответа, он отключился. С минуту они молча смотрели друг на друга. «А если не придет?» — спросил Добродеев. «Два убийства на руках, он там днюет и ночует!» «Придет!» — твердо сказал монах. «Прибежит, как миленький, хочешь пари!» не хочу если бы они заключили пари добродеев снова проиграл бы майор мельник пришел в пять ноль ноль недовольный мрачный он прошагал по залу к их столику кивнул сел и взглянул вопросительно как жизнь майор сказал монах приветливо улыбаясь леша боялся что ты не придешь два убийства не шутка говорит ты даже ночуешь на работе какая у вас информация Сходу перешел к делу мельник, которому было не до лирики. «Имя второй жертвы», — сказал Добродеев. «Даже не буду спрашивать, откуда», — сказал майор. «Ну? А что по первой?» — спросил монах. «Личность установлена?» «Установлена. Приезжая из Березового. Райцентр на севере области. Знаю», — перебил Добродеев. «Четыре часа машины. Билетик на автобус нашли?» ухмыльнулся монах. «Что сообщают из Березового? Как ее звали?» Добродеев только головой покачал. Ну «Да не нахал!» Майор сверкнул взглядом, но сдержался и сказал после паузы. Енина Матвеевна Сокор. Тридцать три года, одинокая, работала в Центральном универсаме, познакомилась в чате с мужчиной из нашего города». Он пригласил. Она выехала из Березового 14 февраля двухчасовым рейсом. Прибыла сюда в 17.50. Куда направилась с вокзала, неизвестно. Это все. Но Маргарита Бражник, супруга Виктора Бражника, предпринимателя, исчезла 14 февраля с ужина по случаю Дня Святого Валентина в английском клубе. сказал монах, вспомнив сцену из старого фильма, где на мосту обменивают ихнего шпиона на нашего разведчика. «Там были все городские сливки, я достал пригласительные», похвастал Добродеев. «Красиво жить не запретишь», неодобрительно заметил майор Мельник. «Что дальше?» Бражник поднял шум, его быстренько увели и скандал замяли. сказал монах. «Мы думали, что она вернулась, он просто приревновал, выпил лишнего и никакого заявления в полицию, разумеется». На другой день пятнадцатого нашли первую жертву. В городе пошли слухи про сатанинский культ из-за знака на лице и остриженных волос. Майор шевельнулся, но от вопроса удержался. Леша добился у Бражника интервью, так как по городу говорят, что он собирается ставить автомобильный завод, чуть ли не Мерседес. Оказалось в раке. «Леша, скажи!» Он покупает землю для корейцев. Выглядел плохо, отвечал через силу. «Непонятно, какого хрена он согласился навстречу», — заметил монах. «Некоторые вопросы приходилось задавать по два раза», — вспомнил Добродеев. «А потом ему позвонили». Он схватил телефон, прямо подпрыгнул. Слушал молча, а меня тут же выставила его секретарша. Вытолкала жуткая особа. Мечта любой супруги, может, она сама ее выбирала? Не иначе потребовали выкуп, так мы с Олегом решили. А потом совершенно случайно узнали, что ее нашли сегодня в леске за пляжем. На щеке знак, волосы острижены все как в первом случае. Обе жертвы примерно одного возраста, одной стати, темноволосые, — сказал монах. Между прочим, мы вчера смотались к Соломее Филипповне. Помнишь, в прошлом году собака разорвала убийцу и спасла ей жизнь? Умнейшая женщина и ясновидящая. Ты, правда, в эти вещи не веришь. Ее внук Никитка, президент эзотерического клуба «Руна», мы хотели спросить насчет знака. Это так называемый узел троицы. Знаю, перебил майор. Ну и секта! Монах молчал, загадочно глядя на майора. За столом повисла пауза. Трудно сказать, сказал наконец монах. Внука не было дома, а она не знает. Между прочим, волосы остригали перед казнью ведьмам или женщинам легкого поведения. А еще с них снимали украшения лет двести назад. Узел троицы. Когда-то считалось, имеет магические свойства. Оберег, процветание, благополучие и тому подобное. Таких знаков сотни. Сейчас их едва помнят. Ему несколько тысяч лет. Сотни модификаций. Зачем убийца использовал именно этот знак? Монах пожал плечами. Связано ли это с религией? Даже обсуждать не хочу. По у сектантов свои заморочки. Знак, волосы. и золотишко не снял, непонятно, что хотел сказать, почему именно их, что у них общего, кроме внешнего вида. Первая – приезжие из нижних слоев, так сказать, вторая – богачка. Как он вообще на них вышел? Несомненно, одно – убийца человек творческий, мог просто убить, а он устроил спектакль зачем-то. Что-то хотел сказать, типа «месседж», как в тупых сериалах. Мы с Лешей думаем, что сказал он далеко не все, поэтому засветился с почерком. Теперь его и слепой узнает. Знак, волосы, нетронутая золотишка. Такие выкрутасы не затевают ради пары убийств. «Думаете, серия?» – спросил майор, и в голосе прозвучали неуверенные нотки, что было совершенно на него не похоже. «Сексуальный маньяк!» – воскликнул Добродеев. «Или секта?» «Он их не тронул», — угрюмо сказал мельник. «Секса не было». «Тем более», — сказал монах, — «значит, ритуал в чистом виде. Я реалист, господа, поэтому все мое естество восстает против знака и обрезанных волос». «С удовольствием начистил бы этому позеру морду. Не знаю, не могу придумать мотив. Мало информации. Надо копать. Допускаю, что это может оказаться дымовой завесой». «Дымовой завесой?» с недоумением повторил Добродеев. «В каком смысле?» «Лео! Этот сюжет обкатывался в добром десятке криминальных романов. Надо убить одного или одну, а убивают пятерых. Одна жертва подлинная, другие, не имеющие ни малейшего отношения к убийце, дымовая завеса и следствие в тупике». «Почему треугольник?» спросил после паузы мельник. Согласно Платону, символ три единой природы Вселенной – небо, земля, человек или человек как тело, душа и дух. Божественное равновесие, гармония замысла и исполнения. Всего не перечислишь. Каждая религия трактовала его по-своему, христиане в том числе. Почему? Я же говорю, позер. Мог выбрать любой другой. Они помолчали. «Все?» Взгляд у майора был тяжелым. «Хочу спросить», — начал Добродеев. «Маргарита исчезла четырнадцатого. Нашли семнадцатого. Где она была все это время? Не думаю, что на пляже ее бы заметили». «Ее продержали где-то двое суток перед тем, как отвезти в рощу». «Где-то? А как ее убили?» — спросил монах. «Ей нанесли удар по затылку около трех дней назад». то есть вечером четырнадцатого, скорее всего. После чего убийца остриг волосы и нарисовал знак. Держал где-то около двух суток. Ночью семнадцатого отвез на пляж. В девять утра ее нашли бегуны, там хорошая дорожка. То есть убили ее почти сразу после исчезновения. А зачем он держал ее где-то? Почему не избавился от трупа сразу? Спросил Добродеев. Ему никто не ответил. «Все?» Майор посмотрел на монаха и перевел взгляд на журналиста. Все, вроде. Мельник поднялся. «Ты, майор, не забудь посмотреть записи с видеокамеры в английском клубе. Куда-то ж она делась, Маргарита Бражник», подсказал монах. «А когда вызовешь Бражника на опознание, покажи ему на всякий случай Енину Сокор». Майор Мельник только глазами сверкнул и, не прощаясь, пошел к выходу. «Он был готов нас убить!» — хихикнул Добродеев. «Особенно за рекомендации. Он же не дурак, а ты прямо как с придурком, даже не попрощался!» Вырвалось. Дурацкая привычка расставлять все по полочкам. Ты заметил? Он не сказал, чтобы мы не совались и не путались. Заметил. Расстроился человек. Почему ты назвал убийцу позером? «Двадцать первый век». неопределенно произнес монах и замолчал. Разочарованный Добродеев понял, что больше тот ничего не скажет, но ошибся. Монах почесал бороду и продолжил. Прочитал тут пару дней назад в интернете. Один шутник в Малайзии раскрасил собаку под тигра и выпустил на улицу. Народ до смерти перепугался, кинулся в рассыпную. Чисто тигр. Правда, если присмотреться, видно, что все-таки собака. — И что? — спросил Добродеев после паузы. — Ничего, просто вспомнилось. — Что пьем? Коньячок? — ставит проигравший. — А кто у нас проиграл? — Да помню я! Добродеев махнул рукой, и бармен, он же хозяин заведения Митрич, устремился к ним со своей дребезжащей тележкой, нагруженной бокалами с пивом и тарелками с бутербродами. — Ну что? — выдохнул тот, подъехав. — Нашли убийцу! «Майор даже пива не захотел. Расстроился. Значит, дело швах. Не нашли!» Он принялся разгружать тележку. «Пока не нашли, Митрич. Ищут, работают. Кстати, нам сегодня коньячок. Лео угощает. да Дата?» «Просто так, — сказал Добродеев. — Весна!» А это правда, что было еще одно убийство. Весь город просто жужжит. Два убийства за три дня. Две женщины. «Правда, Митрич?» «Говорят, секта!» Тот понизил голос. «Сатанисты!» На жертвах нашли какие-то знаки, и волосы обрезаны. Подруга мамочки Мария Августовна, умнейшая женщина, говорит, «Их приносят в жертву!» Выбирают похожих друг на дружку и убивают. «Культ сатаны, как в Америке или в Европе!» И самое главное, поймать их практически невозможно. Подпольная цепь, полная конспирация, каждый член знает только двух других, или даже одного, чтобы в случае пыток никого не выдать. — В случае пыток? — удивился Добродеев. Митрич покивал. У них жесткий статут и обет молчания, чтобы не было утечки. Обнаружить их практически невозможно. Нужны нетрадиционные методы. «Осиновый кол», — предположил монах, — «в том числе. Или серебряная пуля, как на Дракулу. Вся надежда только на вас, ребята. Майор тоже понимает, вон какой мрачный». «Ты, Митрич, держи нас в курсе, кто что говорит. Всякие подозрительные телодвижения, как говорится, слухами земля полнится». сказал монах. «А как же буду? Вы кушайте, ребята, еда помогает от стресса. Если надо что, только скажите. А я сейчас вам коньячок». Он убежал. «Что будем делать, христофорович спросил Добродеев, нацеливаясь на бутерброд покрупнее. «Дел непочатый край. Первая видеозапись из ресторана. И Это на тебе, Лео». — И возьми фотки у Ивана Денисенко. Хочу рассмотреть Маргариту поближе. Сделаешь? — Иван не даст, — сказал Добродеев. — Жмот страшный! Монах ухмыльнулся. — Скажи для меня. А мы за это будем держать его в курсе. Я сегодня же вечером заскочу к Жорику, поспрошаю Анжелику. Интересно, что говорят ее подружки. Да что они могут говорить? Одни бабские сплетни. — Согласен. но рациональное зерно или идею, если повезет, можно выловить, отталкиваясь от обратного. Это на сегодня, а завтра? Он замолчал, раздумывая. Завтра я бы смотался в Березовое. Сколько туда? Примерно 170 км. Думаешь, стоит? Стоит, Лево, еще как стоит. Подружки наверняка знают, к кому она поехала. Ментам могли не сказать, мне могут не сказать, а тебе, золотому перу журналистики, споют как по нотам. Ты — наше стратегическое оружие, Лео. Скажешь, что собираешься дать материалец. Они и потекут. Добавишь автографы, пару комплиментов, да ты сам знаешь. Думаю, за пару часов управимся. Как? Поговорим и сразу обратно. Да ладно тебе! Польщенный Добродеев сделал вид, что смутился. «Если ты так думаешь, в принципе, я не против. А потом?» «Потом будем думать. Кстати, Лео, надо бы тебе проскочить на рысях в английский клуб, пока майор не изъял запись», — сказал вдруг монах. «Он удавится, а не даст. Надо бы успеть раньше».